Глава тридцать седьмая. Непутевый. Иван. Назначаю старшего вместо себя. Зови свою стенду с нарядами на смену. Ты же отстранен. Иди отсыпайся, Зольников. Взгляд как у зомби. Я и правда туплю от усталости. Веду пальцем по распоряжению. Какие подразделения на каких объектах? Госпиталь подразделения капитана Терехина. Терехин, стой, догоняю его на выходе. Госпиталь твои охраняют. Мои, а что хотел? Задумчиво стучу пальцами по косяку. Еще не знаю. Какой уровень доступа сейчас? Я пройду? не -а. Завтра допросят нашу вип-персон и перейдут в камеру. Тогда пройдешь. Вип — это какую, с которым я подорвался? Его, ага. а Он что, в себя пришел? А чего ты такой любопытный? Ухмыляется Терехин. Да я и так уже понял, что пришел. Как это в камеру? Подожди. Вдруг до меня доходит, что в камеру я Диляру точно не проведу и сам в нее не попаду. Ммм... Миссис Тичка-то, Алена, я же позвонить ей обещал. У медперсонала по-любому доступ есть. Достаю из кармана незвонящий телефон. Варвара. Привет, Варь. Добрый вечер, Иван. Ждем тебя на ужин. Мария Васильевна уезжает же завтра. Вот решили все собраться. Здорово, машинально бормочу я. Мои мысли сейчас не здесь. Так ты приедешь? Да, за бабушкой только заеду и сразу. м пацанам купить что-нибудь? Бананов купи. В голосе Варьи улыбка. И опять с тоской закрываю глаза. Тоже так хочу. Но моя зазноба в плену у еги. А надо было забить на резинки. Холочу кулак косяк. Была бы сейчас беременная, совсем по-другому бы наша сказка писалась. Беременную тронуть он бы ее не посмел. А помочь и так бы помог. Как Андрюхе с Варей, дети до него святое. Тем более наши, Зольниковы. Дома успеваю заскочить в душ и переодеться. Из заднего кармана джинса сыплются презервативы. Сгребаю из пола, засовываю шкаф. Мне не грозит. А то, что грозит ему, меня скучит от приступа ревности и бешенства. Вспоминаю наш секс в тачке, потом в гостинице, не и горячей моей тигрицу, жадную до моего тела и удовольствий. И не могу представить ее с ним. Никак не могу. Такие хищные девочки у в неволе не трахаются. Иван, что ба? У тебя что-то болит? Болит. Все у меня болит. А как девушку твою зовут? Диляра, только не моя она больше. Диляра, задумчиво, поссорились? Нет. «Ну что же тебя трясет-то всего? Сил смотреть нет?» Закрываю глаза, вдох-выдох. «Да все путем, ба!» Выдавлю из себя веселую улыбку. Я просто в процессе. открывая бабушке дверь машины. Пока виду, бабушка не сводит с меня глаз. Другого, что ли, выбрала? Бабушка нас исследователь и экстрасенс в одном лице. По детству все наши нычки с сигаретами за пять минут вычисляла. Сжимаю губы, не отвечая на вопрос. «Это потому, что ты балбес, непутевый!» Резко торможу на светофоре. «Ну почему Драк Непутевый-то неожиданно цепляет меня до глубины души? Я жениться хочу и ребенка, чтобы как у Андрюхи». А ей сказал, «Делярия, а ей не до этого. Проблема у нее с ребенком. А я решить не могу, поэтому и другого выбрала». «А тот что, царь бог?» «Типа того». «А ты, Вань, вспомни, чьими руками цари да боги горшки обжигают. Такие, как ты, которые всегда на передовой. И для их цариц да богинь подвиги совершают «Так и есть, вздыхаю я. Умная ты женщина, бабушка». «Да и ты у меня хоть иван, а не дурак. Думай. Может, вы и без царя сами все вдвоем придумайте Хорошая мысль. Только не болей слишком. Жизнь, она такая, всему свое время. Подожди». «Не могу. Я люблю ее». Гладит по плечу. «Я в тебя верю и в любовь. Когда я молодая была, один НКВДшник на меня заглядывался. Страшный был человек. Так вот прадед твою отца моего посадил, чтобы я сама пришла. Меня передергивает от отвращения». А у нас с дедушкой твоим свадьба со дня на день. А я сказать ему не могла, потому что это же смертный приговор, он бы не сдержался. И? Любовь победила. Как это? Прабабушку твою звали Любовь Николаевна, ставным она была фельдшером. А у НКВДшника этого аппендиксу спалился, не спасла, разует бабушка руками. Так Лазаретий помер в муках от остого перитонита. А прадеда отпустили. Через год вздыхает она. Но нет, моему НКВДшнику я смерти не желаю, он не скотина, он вообще-то нормальный мужик, справедливый, только оказались мы с ним по разные стороны баррикады. А это правильно, противника нужно уважать, тогда делай, что можешь, если женщине помощь нужна. Благословляю. Спасибо, Ба. Нас встречает нарядная Варвара. Коса, длинное платье, улыбка, цветет вся. Андрей обнимает ее, их руки сплетаются у нее на животе. Оторвавшись от него, Варя приобнимает меня, целует щеку. Мне очень хочется обнять ее покрепче, чтобы подзарядиться этим теплым и женским. И я превращаю приветственные короткие объятия в полноценные, сжимая крепко Варвару. — Эээ, братишка, слегка получаю по почкам от возмущенного Андрюки. Со своей пора приходить. — Отстань, отмахиваюсь от него, не отпуская ее. Я как сестру. И пока Варвара обнимается с бабушкой, сваливаю в детскую к малым. Заваливаюсь между ними на пушистый ковер. — Привет, детвора! Радостно нападают на меня, заваливаясь сверху. Вот это я понимаю, батарейки. Шутя забрасываю одного выше и перекину через себя, заваливаю аккуратно на пол. Потом второго. Довольно пища, лезут снова. Накувыркавшись с ними, беру на руки, собираюсь сдать в арие. Панечка, пойдём за стол, заходит она. Забирает у меня младшего Лёху. У него родинка над губой, а у Илюхи нет такой. Что-то ты сегодня на надрыве прямо, случилось что-то? Отрицательно качаю головой. Случится, причётся она строго. Может быть, что Посадит меня страшный НКВДшник за стенок, я бабушкин рассказ. Будешь мне передачи носить. Больше, вы некому. Получаю от Вари сестренский подзатыльник. Да шучу я. Нормально шути. Пойдем. Там Виктор пришел, снижает она заговорщицкий голос. С невестой. Распахиваются ее глаза. Представляешь, Виктор. С невестой. Красивая. Восхищенно вздыхает она. Чего? Сглатываю я ком в горле, прижимая крепче к сердцу и Илюху, как щит. Деляра зовут. Пойдем. Знакомиться будем.